Глава пятнадцатая. Эпиграф. И осенние дни светятся мягким сиянием, и наливается наконец яблоко, и висит на ветке созаревшая и готовое упасть. Тогда приходят самые счастливые, самые умиротворенные дни. Уолл Уитман. Безмятежные дни. На следующее утро Рубин получил экзаменационные оценки. Отлично по теории перевода и латыни, очень хорошо по этимологии, китайскому и санскриту, а также следующую записку, напечатанную на плотной кремовой бумаге. Совет бакалавров Королевского института переводов рад сообщить, что вы приглашены продолжить обучение в бакалавриате на следующий год. Только получив документы на руки, он ощутил, что это реально. Он прошел. Все они прошли. По крайней мере, еще на год у них есть дом, оплаченное жилье и питание, стабильная стипендия и доступ ко всем интеллектуальным богатствам Оксфорда. Их не выгонят из Вавилона, они снова могут спокойно дышать. В июне Оксфорд был жарким, душным, золотистым и прекрасным. На лето они задали ничего обязательного, они могли заниматься своими проектами, если пожелают, Но обычно месяцы между окончанием третьего триместра и началом первого негласно считались заслуженной наградой, краткой передышкой перед четвертым курсом. Это были самые счастливые дни в их жизни. Они устраивали пикники на холмах Южного парка, брали с собой спелые фрукты, свежие рогалики и сыр камамбер, катались на лодках вверх и вниз по Чейруэлу. Робин и Рами неплохо в этом преуспели, Но девочки никак не могли освоить искусство грести так, чтобы лодка шла вперед, а не к берегу. Они преодолели семь миль на север до Вудстока, чтобы осмотреть дворец Бленхейм, но внутренне вошли из-за непомерно высокой цены билета. Приехавшая из Лондона театральная труппа показала отрывки из Шекспира в Шелдонском театре. Играли актеры бесспорно ужасно, а смешки со стороны студентов еще больше ухудшили спектакль. Но это было не так уж важно. В конце июня все только и говорили о коронации королевы Виктории. Многие студенты и аспиранты, все еще остававшиеся в университете, отправились на дилижансе в Диткот, чтобы успеть на поезд до Лондона, а оставшихся в Оксфорде ждало ослепительное световое шоу. Ходили слухи о грандиозном ужине для бедняков и бездомных Оксфорда, Но городские власти утверждали, что ростбив и сливовый пудинг приведут бедняков в такое неистовство, что они не сумеют насладиться иллюминацией. Примечание. В то время власти Оксфорда, как и Лондона, похоже, воспринимали бедняков как детей или животных, а не нормальных разумных взрослых. Так что бедняки в тот вечер остались голодными, но хотя бы огни были прекрасны. Робин, Рами, Виктуар и Летти прогуливались по Хай-стрит с кружками холодного сидра в руках, пытаясь вызвать в себе тот же патриотичный настрой, которым преисполнились остальные. В конце лета они съездили на выходные в Лондон, чтобы насладиться жизненной силой и разнообразием, которых так не хватало Оксфорду, застрявшему в прошлом. Они отправились в Друри-Лейн и посмотрели спектакль. Игра актеров была не очень хорошей, но оляповатый грим и звонкий голосок инженю притягивали на протяжении всех трех часов. Они покупали сочную клубнику сладков на улице Ньюкат, медные безделушки и пакетики с якобы экзотическим чаем, бросали пенни танцующим обезьянам и шарманщикам, уворачивались от заманивающих клиентов проституток. С интересом рассматривали уличные ларьки с фальшивыми серебряными пластинами. Примечание: как и в случае с любыми ценными и дорогими предметами, существовал огромный подпольный рынок поддельных и сделанных непрофессионалами серебряных пластин. На улице Ньюкат можно было купить амулеты для изгнания грызунов, исцеления разных недугов и привлечения богатых женихов. Большинство словесных пар были составлены без базового понимания принципов обработки серебра и включали сложные заклинания на выдуманных языках, часто имитирующих восточные. Тем не менее, некоторые такие пластины иногда оказывались довольно остроумным применением народной этимологии. По этой причине профессор Плейфер ежегодно проводил исследования нелегальных словесных пар, хотя результаты держали в строжайшей тайне. Ужинали в подлинно индийском ресторане, который разочаровал Рами, но удовлетворил всех остальных, а переночевали в одной тесной комнатке на Даути-стрит. Робин и Рами лежали на полу, завернувшись в пальто, а девушки примостились на узкой кровати и все хихикали и шептались до глубокой ночи. На следующий день они совершили пешеходную экскурсию по городу, которая закончилась в лондонском порту, где они прогулялись по докам и полюбовались массивными кораблями с большими белыми парусами и сложным переплетением мачт и токелажа. Они пытались распознать флаги и эмблемы компаний на отплывающих судах, гадая, откуда те приплыли или куда направляются. Греция, Канада, Швеция, Португалия. «А через год мы уплывем на одном из них», — сказала Летти. «Как думаете?» Куда плывет этот корабль? Каждый выпускник Вавилона после экзаменов на четвертом курсе отправлялся в грандиозное путешествие по разным странам с полной оплатой расходов. Эти путешествия обычно были связаны с какими-то делами Вавилона. Выпускники работали переводчиками при дворе Николая I, охотились за клинописными табличками в руинах Месопотамии, А однажды совершенно случайно чуть не вызвали дипломатический скандал в Париже. Однако в первую очередь это была возможность для выпускников просто посмотреть мир и погрузиться в ту языковую среду, от которой они были оторваны в годы учебы. Чтобы знать язык, нужно жить им, а Оксфорд, как ни крути, был полной противоположностью реальной жизни. Рами не сомневался, что их всех отправят либо в Китай, либо в Индию. Ведь именно там происходит все самое важное. Остынская компания потеряла монополию в кантоне, а это значит, понадобятся переводчики для налаживания новых торговых связей. «Я готов отдать левую руку, лишь бы это была Калькутта. Тебе понравится? Мы поживем немного у моих родных. Я рассказал им о вас в письмах». «Они даже знают, что Летти не пьет слишком горячий чай. А может, поедем в кантон? Разве это не чудесно, Птах? Когда ты в последний раз был дома?» Робин не был уверен, что хочет вернуться в кантон. Он думал об этом, но не испытывал восторга от этой мысли, только растерянность и неясный страх. Там его никто не ждал, ни друзей, ни семьи, только город, который он помнил лишь смутно. Скорее Робин боялся своей реакции, если все-таки вернется домой, вернется в мир забытого детства. А вдруг, вернувшись, он не сможет заставить себя уехать. Или еще хуже, ничего не почувствует. «Скорее нас пошлют куда-нибудь на Маврики, сказал он. «Там девушки сумеют применить свой французский». «Как думаешь, маврикийский-креольский похож на гаитянский-креольский?» — спросила Летти у Виктуар. «Это вряд ли», — ответила Виктуар. «Конечно, оба они основаны на французском языке, но грамматическая основа гаитянского-креольского из языка фон, а маврикийский-креольский... даже не знаю. В Вавилоне нет его грамматики, так что и посмотреть негде». «Может, ты сама напишешь его грамматику?» — предположила Летти. Виктуар слегка улыбнулась. «Может быть». Самым счастливым событием того лета было то, что Виктуар и Летти опять стали подругами. Все трудно поддающиеся описанию страхи третьего курса испарились, как только они успешно сдали экзамены. Летти больше не действовала Робину на нервы и не хмурилась всякий раз, стоило Рами заговорить. По правде говоря, ссоры были скорее отложены, чем прекращены. Причины разногласий так и не выяснились, но все с готовностью приписывали их напряжению. Настанет время, когда придется признать реально существующие разногласия, когда друзья будут выяснять отношения, а не просто менять тему. Но пока они наслаждались летом, снова вспомнив, что значит любить друг друга. Ведь это и впрямь были последние золотые деньки, Лето было тем более ценным, что все знали, оно не может длиться вечно. И сейчас они развлекаются только благодаря бесконечным, изнурительным ночам зубрёжки. Скоро начнется четвертый курс, потом выпускные экзамены, а затем работа. Никто из них не знал, как сложится жизнь после, но, конечно, они не могли постоянно оставаться вместе. В конце концов, придется покинуть город манящих шпилей. Придется приступить к работе и расплатиться за все, что дал Вавилон. Но пока можно было не задумываться о туманном и пугающем будущем. Оно меркло на фоне сияющего настоящего. В январе 1838 года изобретатель Сэмюэль Морзе провел демонстрацию в море Стауне, штат Нью-Джерси, показав устройство, способное с помощью электрических импульсов передавать на большие расстояния сообщения, состоящие из точек и тире. Скептически настроенный Конгресс США отказался выделить ему финансирование на строительство линий, соединяющей Капитолий в Вашингтоне с другими городами, и будет тянуть с этим еще пять лет. Но ученые из Королевского института перевода, узнав, что устройство Морзе работает, отправились за границу и уговорили изобретателя на несколько месяцев приехать в Оксфорд. Кафедра обработки серебра была поражена, что для работы устройства требуются не словесные пары, а одно только электричество. К июлю 1839 года в Вавилоне появилась первая в Англии телеграфная линия, протянувшаяся до Министерства иностранных дел в Лондоне. Примечание. Сотрудничество Вавилона и Морзе сильно расстроило изобретателей Уильяма Кука и Чарльза Уитстоуна, двумя годами ранее установивших телеграфный аппарат на Большой Западной Железной Дороге. В телеграфе Кука и Уитстоуна использовались подвижные иглы, указывавшие на символы на доске, что было гораздо неудобнее, чем более простой телеграф Морзе. Первоначально азбука Морзе состояла только из цифр. Предполагалось, что принимающая сторона найдет соответствующие слова в справочнике. Этого вполне хватало для разговоров с ограниченной лексикой, сигналов для поездов, метеорологических сводок и некоторых видов военной связи. Но вскоре после приезда Морзе профессора Деврис и Плейфер разработали буквенно-цифровой код, позволяющий обмениваться любыми сообщениями. Примечание. Проявив небывалую щедрость, Они разрешили называть свою систему азбукой Морсе. Таким образом, телеграф можно было использовать в коммерческой и частной сфере. Быстро распространились слухи о том, что у Вавилона есть способ мгновенно связаться с Лондоном из Оксфорда. Вскоре клиенты, в основном бизнесмены, правительственные чиновники, а иногда и священники – Теснились в вестибюле и выстраивались в очередь у здания, сжимая в руках сообщения, которые нужно отправить. Профессор Ловел, утомленный шумом, хотел даже поставить ограждение, чтобы оттеснить толпу. Но взяли вверх те, кто хотел получить больше прибыли. Профессор Плейфер, увидев большой финансовый потенциал, приказал переоборудовать под прием телеграм северо-западное крыло вестибюля, которое раньше использовалось как склад. Возникли трудности и с поиском телеграфистов. Можно было бесплатно привлечь студентов, поэтому каждому студенту и аспиранту Вавилона велели выучить азбуку Морзе. Это заняло всего несколько дней, поскольку азбука Морзе оказалась тем редким языком, при переводе на который существует идеальное соответствие между языковыми символами при условии общения на английском. Когда сентябрь перетек в октябрь и начался второй триместр, Всех студентов обязали отработать по крайней мере одну трехчасовую смену в неделю. Поэтому каждое воскресенье в 9 часов вечера Робин тащился в отгороженный в вестибюле уголок и садился у телеграфного аппарата со стопкой курсовых работ, ожидая, когда тот загудит. Преимущество поздней смены заключалось в том, что в эти часы в башню поступало очень мало корреспонденции. поскольку все в лондонской конторе уже уходили домой. Робину оставалось только бодрствовать с девяти до полуночи, на случай, если придут срочные депеши. В остальное время он мог делать все, что заблагорассудится, и обычно проводил эти часы за чтением или проверкой собственных сочинений для занятий на следующее утро. Время от времени он выглядывал в окно, щурясь, чтобы снять напряжение с глаз из-за тусклого освещения. Лужайка обычно пустовала. Хай-стрит, такая оживленная днем, поздно вечером после захода солнца обретала жутковатый призрачный вид. При свете одних только бледных фонарей или свечей в окнах она выглядела другим, параллельным Оксфордом из царства фей. В безоблачные ночи Оксфорд особенно преображался. Его улицы были чисты, камни безмолвны. Шпили и башенки обещали загадки, приключения и мир абстракций, в котором можно заблудиться навсегда. Однажды такой ночью Робин оторвал взгляд от перевода «Сыма Тяня и увидел двух людей в черном, быстро шагающих к башне. У него засосало под ложечкой. Лишь когда они добрались до ступени крыльца и огни изнутри башни высветили их лица, Робин понял, что это Рами и Виктуар. Он замер, не зная, как поступить. Они явно посланники Гермеса, иначе и быть не могло. По-другому никак не объяснить их наряды и то, как они озирались по сторонам, и их позднее появление в башне, когда им нечего было здесь делать, потому что они сдали свои работы на семинаре профессора Крафт всего несколько часов назад. Неужели их завербовал Грифин? «Конечно, наверняка так и есть», — с горечью подумал Робин. Гриффин перестал иметь дело с Робином и обратился к его однокурсникам. «Конечно, Робин на них не донесет, об этом и речи быть не может. Но следует ли им помочь?» «Нет, пожалуй, не стоит. Башня еще не совсем опустела. На восьмом этаже еще оставались ученые, и если он спугнет Роме и Виктуар, то привлечет нежелательное внимание». Похоже, единственный вариант – ничего не делать. Если он притворится, что ничего не заметил, а они получат, что хотели, хрупкое равновесие их жизни в Вавилоне не будет нарушено. Они продолжат жить под тонкой оболочкой отрицания, с которой Робин уже свыкся. Реальность, в конце концов, весьма податлива. Факты можно забыть, правду замолчать, смотреть на жизнь под определенным углом, как через призму, если только принять решение, не вглядываться слишком пристально. Рами и Виктуар проскользнули в дверь и поднялись по лестнице. Робин смотрел на свой перевод, стараясь не напрягать слух в поисках хоть какого-нибудь намека на то, чем они могут заниматься. Через десять минут он услышал шаги вниз по лестнице. Они получили то, зачем пришли, скоро они снова уйдут. Потом все закончится. Восстановится спокойствие, и Робин отбросит это происшествие на задворки сознания вместе с другими неприятными истинами, которые у него не было желания распутывать. В башне раздался пронзительный, буквально звериный вопль. Робин услышал грохот, а затем проклятие. Он выскочил из своего закутка. Рами и Виктуар оказались в ловушке прямо перед входной дверью, запутавшись в паутине сверкающих серебристых нитей, которые множились на глазах. С каждой секундой все новые нити обвивались вокруг их запястьй, талий, лодыжек и горла. У их ног валялись шесть серебряных пластин, две старые книги и одно гравировальное перо. Эти предметы ученые Вавилона регулярно забирали домой в конце дня. Похоже, профессор Плейфер изменил систему охраны. Она стала даже лучше, чем опасался Робин, и теперь срабатывала не только, когда через дверь проходили люди, но и когда они проходили с недозволенными целями. «Птах!» — охнул Рами. Его шею обхватывала серебряная паутина, а глаза вылезали из орбит. «Помоги!» «Не шевелитесь!» — Робин дернул за нити. Они оказались липкими, но податливыми и ломкими. В одиночку выбраться было невозможно, но с чьей-то помощью вполне вероятно. Сначала он освободил шею и руки Рами, потом вместе они вытащили из паутины виктуар, хотя при этом нити обхватили ноги Робина. Такое впечатление, что паутина могла кого-то отдать, только получив взамен другого. Но ее злобная атака прекратилась. Словесная пара, из-за которой сработала ловушка, похоже, перестала действовать. Рами освободил свои лодыжки и шагнул назад. На мгновение они озадаченно уставились друг на друга, под лунным светом. «И ты тоже?» спросила Виктуар. «Похоже на то», ответил Робин. «Вас послал Грифин? Грифин? – опешила Виктуар. «Нет, Энтони». «Энтони Рибин? «Ну, конечно», сказал Рами. «Кто же еще?» «Но он умер». «Об этом потом», прервала его Виктуар. «Слушайте, сирены!» «Проклятие!» выругался Рами. «Робин, наклонись-ка вот сюда!» «Нет времени», — сказал Робин. Он не мог пошевелить ногами. Нити перестали множиться, возможно, потому что Робин не был вором, но теперь паутина стала невероятно плотной, затянув весь дверной проем, и Робин боялся, что если Рами подойдет ближе, они оба окажутся в ловушке. «Оставьте меня и уходите!» Они возмутились. Робин покачал головой. «Пусть это буду я. Я ведь в этом не участвовал, и понятия не имею, что происходит». «Разве не очевидно?» — сказал Рами. «Мы...» «Это не очевидно, так что не рассказывай!» — шикнул на него Робин. Сирена продолжала завывать, и вскоре на лужайке появится полиция. «Ничего не говори, я ничего не знаю, и когда меня начнут допрашивать, только это и скажу. Быстрее уходите, а я что-нибудь придумаю». «Ты уверен?» — начала Виктуар. «Идите!» — напирал Робин. Рами открыл рот и закрыл его, — а потом наклонился, чтобы подобрать украденное. Виктуар последовало его примеру. Две пластины они оставили. «Умно», — подумал Робин. «Так будет очевидно, что Робин действовал в одиночку, без сообщников, скрывшихся с контрабандой». А потом они побежали вниз по ступеням, пересекли лужайку и скрылись в переулке. Кто-то крикнул «Кто здесь?» Робин увидел, как в другом углу двора качнулась лампа. Он повернул голову в сторону Брод-стрит и прищурился, пытаясь разглядеть хоть какие-то следы друзей. Они сбежали. Все получилось. Полиция явится только в башню. Только за ним. Он лихорадочно вздохнул и повернулся лицом к источнику света. Раздались гневные крики, яркий свет ударил прямо в лицо, Робина крепко схватили за руки. В следующие несколько минут он с трудом понимал происходящее. Он осознавал только свое туманное, бессвязное бормотание, громкие крики полисменов, каркающих приказы и вопросы ему в ухо. Он пытался придумать оправдание, какую-нибудь историю, как он увидел воров, попавших в паутину, и они схватили его, когда он хотел их задержать, но получалось бессвязно, и полицейские только смеялись. В конце концов они освободили его от паутины и привели обратно в башню, в маленькую комнатку без окон в вестибюле, пустую, если не считать единственного стула. В двери было зарешоченное оконце на уровне глаз, и комната больше напоминала тюремную камеру. Робин подумал, что наверняка он уже не первый грабитель из Гермеса, попавший сюда, и ему показалось, что едва заметное бурое пятно в углу Это запекшаяся кровь. «Оставайтесь здесь», — сказал констебль, свел руки Робина за спиной и надел наручники. «Пока не прибудет профессор». Он запер дверь и ушел. Робину не сказали, какой профессор придет и вернутся ли полицейские. Неведение было настоящей пыткой. Робин сел и стал ждать. Колени у него дрожали, руки тряслись от накатывающих волн тошноты. «С ним покончено. Прежнюю жизнь уже не вернешь». Так тяжело было думать об исключении из Вавилона, который так много вкладывал в своих талантливых студентов с таким трудом найденных. Обычно студентам Вавилона прощали почти все виды преступлений, кроме убийства. Примечание. Список правонарушений, которые в прошлом сходили с рук студентам Вавилона, включает пребывание в общественном месте в пьяном виде, драки, петушиные бои и намеренное добавление вульгарщины в благодарственные слова на латыни перед ужином в столовой. Но, конечно, воровство и измена служили основанием для исключения. И что дальше? Камера в городской тюрьме? В Нью-Гейте? Его повесят или просто посадят на корабль и отправят туда, откуда приехал, где у него нет ни друзей, ни семьи, ни будущего. В его сознании возник образ, который он хранил под замком уже почти десять лет. Жаркая и душная комната, запах болезни, лежащая рядом мать и как ее осунувшиеся щеки синеют на глазах. Последние десять лет... Хампстед, Оксфорд, Вавилон были наполнены волшебством, но он приступил закон, разрушил чары и скоро опять окажется среди бедных, больных, умирающих и мертвых. Дверь со скрипом открылась. Робин. Это был профессор Ловел. Робин попытался найти в его глазах хоть какие-то чувства, доброту, разочарование или гнев, которые могли бы подсказать, что последует дальше, но лицо отца, как и всегда, было непроницаемой хладнокровной маской. «Доброе утро. Садись». Первым делом профессор Ловел снял с Робина наручники, а потом повел его вверх по лестнице в свой кабинет на седьмом этаже, где они сели друг напротив друга, будто ничего и не случилось, будто они проводят еженедельные занятия. «Тебе повезло, что полиция сначала предупредила меня. Представь, что было бы, если бы они сообщили Джерому. Ты бы уже лишился ног». Профессор Ловел подался вперед, положив сомкнутые в замок ладони на стол. «И давно ты крадешь серебро для общества Гермеса?» Робин побелел. Он не ожидал от профессора Ловела такой прямоты. Этот вопрос был очень опасным. Профессор Ловел, очевидно, знал о Гермесе, но как много он знает, и о чем Робин может солгать? Возможно, профессор Ловел блефует, и Робин выпутается, если найдет верные слова. «Говори правду», — твердо, но бесстрастно сказал профессор Ловел. «Только это сейчас может тебя спасти». «Три месяца», — выдохнул Робин. Три месяца — это меньше, чем целых три года, но достаточно долго, чтобы звучало правдоподобно. Только, только начиная с этого лета. Понятно. В голосе профессора Ловела не было гнева, и его спокойствие пугало еще больше. Робин предпочел бы, чтобы отец накричал на него. «Сэр, я...» «Молчи», — сказал профессор Ловелл. Робин стиснул зубы. «Но какая разница? Он все равно не знал, что сказать». Он не мог выпутаться, не мог оправдаться. Он мог только признать очевидность своего предательства и ждать последствий. Но если ему удастся не упоминать Рами и Виктуар, если он убедит профессора Ловела, что действовал в одиночку, этого будет достаточно. «Сама мысль о том, что ты оказался настолько чудовищно неблагодарным, сказал профессор Ловел после долгой паузы, Он откинулся назад и покачал головой. «Я сделал для тебя больше, чем ты можешь себе представить. Ты мальчишка из кантонских доков. Твоя мать была изгоем. Даже если бы твой отец был китайцем, твое положение не стало бы лучше. Кадык профессора Ловала пульсировал, и это было больше всего похоже на признание, которое можно от него ожидать. Всю жизнь ты зарабатывал бы гроши, Ты никогда не увидел бы берегов Англии, никогда не читал бы Горация, Гомера или Фукидида. Да что там, ты вообще никогда не открыл бы ни одной книги. Ты бы жил и умер в убожестве и невежестве, не представляя себе мир возможностей, которые я тебе показал. Я вытащил тебя из нищеты, подарил тебе огромный мир. Сэр, я не... Да как ты посмел? Как ты посмел плюнуть нам в лицо после всего, что тебе дали? Сэр, ты понимаешь, насколько привилегированное положение занимал благодаря этому университету?» Голос профессора Ловела не стал громче, но сначала он тянул слова, а потом выплевывал слоги, словно откусывал их с конца. «Ты знаешь, сколько платят семьи, чтобы отправить своих сыновей в Оксфорд?» «Ты же живешь здесь и питаешься бесплатно. Ты получаешь ежемесячное пособие. У тебя есть доступ к величайшим хранилищам знаний в мире. Ты думал, что это в порядке вещей?» В голове Рубина пронеслась сотня аргументов, что он не просил привилегий Оксфорда, не сам принял решение уехать из кантона И щедрость университета не должна накладывать на него обязательства быть беспрекословно верным империи и ее колониальным проектам. Иначе это очередная форма рабства, на которую он никогда не соглашался. Он не желал такой судьбы, за него все решили другие. Он не знал, какую судьбу выбрал бы сам, эту или жизнь в кантоне, среди людей, которые выглядят и говорят так же, как он. Но какое это имело значение? Профессора Ловела не разжалобить. Имело значение только то, что Робин виновен. Что это для тебя? Развлечение? Профессор Ловол покривил губы. Ты получал удовольствие? О, наверняка. Представляю, как ты воображал себя героем из какого-то романа, вроде разбойника Дика Турпина, да? Ты всегда обожал бульварные романчики. Днем усталый студент. а ночью смелый вор. Тебе это казалось романтичным приключением, Робин Свифт? Нет. Робин расправил плечи и попытался хотя бы говорить не так жалко и испуганно. Если его все равно накажут, он хотя бы не изменит своим принципам. Нет, я поступал правильно. Вот как. И что же в этом правильного? Я знаю, вам плевать, но не сожалею о том, что сделал. и вы можете поступать как вам угодно. — Нет, Робин, скажи, за что ты сражался? Профессор Ловел откинулся назад, сцепил пальцы и кивнул, как на экзамене, как будто он на самом деле слушал. — Давай, убеди меня. Попытайся меня завербовать. Старайся как следует. — Вавилон несправедливо забирает в себе все серебро, — сказал Робин. — Ах, вот как! Несправедливо! «Это неправильно», — продолжил Робин, распаляясь, — «эгоистично. Все наше серебро служит богачам и военным, идет на кружева и оружие, когда люди умирают по банальным причинам, и серебро могло бы это легко предотвратить. Неправильно, что Вавилон набирает студентов из других стран, чтобы работали здесь над переводами, а их родина ничего не получает взамен». Он прекрасно знал эти аргументы. Робин повторял сказанное Гриффином, те истины, которые он усвоил. Но лицо профессора оставалось каменным, и теперь все эти слова казались глупыми. Голос Робина дребезжал от неуверенности. «Если ты и впрямь так возмущен тем, как обогащается Вавилон», — продолжил профессор Ловел, «почему же ты с удовольствием брал его деньги?» Робин сжался. «Я не... я не просил». но больше он не смог придумать ничего связанного. Его щеки пылали. «Ты пил шампанское, Робин, получал стипендию, жил в меблированной комнате на мэгпай лейн расхаживал по улицам в одежде от хорошего портного, оплаченной университетом, но утверждаешь, что это кровавые деньги. Тебя ничего не беспокоит?» И он попал в точку. Робин был готов даже теоретически отказаться ради революции, в которой он не очень-то и верил, лишь от чего-то незначительного. Он был не против сопротивления, только бы оно не мешало ему жить. И это противоречие его не беспокоило, пока он не слишком над ним задумывался. Но в таком мрачном изложении казалось неопровержимым фактом, что Робин отнюдь не революционер. У него, по сути, отсутствуют убеждения. Профессор Ловел снова скривил губы. «Ну что, теперь тебя не так беспокоит империя?» «Это несправедливо», — повторил Робин. «Неправильно». «Неправильно», — передразнил его профессор Ловел. «Предположим, ты изобрел механическую прялку. И что? Тебя следует обязать поделиться своим изобретением со всеми, кто до сих пор придет вручную?» «Но это не то же самое. И что же? Мы должны раздавать серебряные пластины по всему миру, отсталым странам, имевшим все возможности для создания собственных центров перевода. Для изучения иностранных языков не нужны большие вложения. Почему Британия должна помогать тем странам, которые не сумели воспользоваться своими преимуществами?» Робин уже открыл рот, чтобы ответить, но не мог ничего придумать. почему так трудно подобрать слова. С его аргументами что-то не так, но он не мог понять, что именно. Свободная торговля, открытые границы, равный доступ к знаниям – все это хорошо звучало в теории. Но если игровое поле и впрямь такое ровное, почему же вся прибыль скапливается в Британии? Неужели британцы на самом деле гораздо умнее и трудолюбивее? Может, они честно играют и выигрывают? «Кто тебя завербовал?» — спросил профессор Лоу. «Он хорошо постарался». Робин не ответил. «Это был Гриффин Харли?» Робин вздрогнул, что само по себе было достаточно красноречиво. «Ну, конечно, Гриффин!» Профессор Лоу выплюнул его имя как ругательство. Он долго смотрел на Робина, изучая его лицо, словно пытался найти призрак старшего сына в младшем. а потом спросил на удивление мягким тоном, «Ты знаешь, что случилось с Эверенбрук?» «Нет», — сказал Робин, хотя и догадывался, что с ней произошло. «Да, он знал эту историю, пусть не в подробностях, но в общих чертах. К этой минуте он уже сложил все фрагменты, хотя не хватало финальной части, потому что он просто не хотел знать правду, не хотел в нее верить». «Она была потрясающе талантлива», — сказал профессор Ловел. «Самая лучшая студентка Вавилона. Гордость и отрада факультета». «Ты знаешь, что это Гриффин ее убил?» Робин отпрянул. «Нет, этого не может. Он тебе не рассказал?» «Честно говоря, я удивлен. Я думал, ему захочется позлорадствовать». Взгляд профессора Ловела помрачнел. Позволь тебе просветить. Пять лет назад Эви, бедная, невинная Эви, работала на восьмом этаже за полночь. Ее лампа горела, но она не заметила, что все остальные огни погасли. Такова была Эви. Увлекшись работой, она теряла представление о реальности. Все, кроме исследования, переставало существовать. Гриффин Харли вошел в башню около двух часов ночи. он не увидел Эви. Она сидела в дальнем закутке. Он думал, что один в здании. И Гриффин занялся тем, что у него получалось лучше всего. Кражей и мародерством. Копался в драгоценных рукописях, чтобы контрабандой переправить их поузнает куда. Он был уже у двери, когда понял, что Эви его видела. «Профессор Ловелу умолк. Его молчание смутило Робина, пока он с изумлением не заметил, что глаза профессора покраснели и увлажнились. Профессор Ловел, не демонстрировавший ни намека на чувства все эти годы, плакал. «Она ничего не сделала», — хрипло произнес он. Не подняла тревогу, не закричала, ей не дали такой возможности. Эвелин Брук просто оказалась не в том месте, не в то время. но Гриффин перепугался, что она может его выдать, и убил ее. Я нашел ее на следующее утро. Он протянул руку и похлопал по истертой серебряной пластине, лежащей в углу стола. Робин видел ее много раз, но профессор Ловол всегда держал ее наполовину скрытой за рамкой для картины, а Робину не доставало смелости спросить. Профессор Ловел перевернул пластину. Знаешь, для чего служит эта словесная пара?» Робин посмотрел на пластину. На одной стороне было написано «Бао». У него внутри все перевернулось. Он боялся смотреть на другую сторону. «Бао», — сказал профессор Ловел, — «что значит огонь. А кроме того, это значит насилие, жестокость и беспорядки». Сам по себе иероглиф может означать «необузданные дикие зверства», и он же используется в словах, обозначающих «гром и жестокость». И Гриффин перевел его как «вспышка», самый примитивный перевод, настолько примитивный, что едва ли вообще используется, поэтому вся эта сила, все разрушения были скрыты в серебре. И ее грудь взорвалась, Ребра разошлись, как будто кто-то открыл птичью клетку, а потом он оставил ее лежать среди полок с книгой в руке. Когда я увидел ее, кровь залила половину пола. Все страницы были красными. Он подвинул пластину по столу. Вот, возьми. Робин вздрогнул. Сэр, возьми ее! рявкнул профессор Ловел. Почувствуй ее вес. Робин сомкнул пальцы на пластине. Она была ужасно холодной, холоднее других пластин и необычно тяжелой. Да, он верил, что она способна убить. Она как будто гудела от скрытой в ней яростной мощи, словно бомба, которая вот-вот взорвется. Робин понимал, что спрашивать бесполезно, но все равно спросил. «Откуда вы узнали, что это Гриффин?» За последние десять лет у нас не было других студентов-китаистов. Кто еще мог это сделать? Может, я? Или профессор Чакроварти? Лгал ли он? Возможно. История была такой гротескной, что Робин с трудом в нее верил. Ему не хотелось верить, что Гриффин способен на убийство. Но так ли это? Гриффин, говоривший о Вавилоне как о противнике на войне, посылавший собственного брата в самое пекло, не задумываясь о последствиях, Гриффин, убежденный в манихейской справедливости своей войны настолько, что не видел ничего другого, мог ли он убить беззащитную девушку ради Гермеса. «Мне жаль», — прошептал Робин, — «я не знал». «Вот кому ты верил в свою судьбу», — сказал профессор Ловел. «Лжецо и убийца! Ты воображал, что способствуешь освобождению всего мира, Робин? Не будь таким наивным! Ты только поддерживал иллюзии Гриффина в собственном превосходстве!» «И ради чего?» — он мотнул головой на плечо Робина. «Ради пули в руке?» «Как вы...» «Профессор Плейфер как-то обмолвился, что ты, вероятно, повредил руку во время гремля, Но меня не так легко обмануть». Профессор Ловел переплел пальцы в замок и откинулся назад. — Так вот, выбор, как я полагаю, очевиден. Либо Вавилон, либо Гермес. Рубин нахмурился. — Сэр, Вавилон или Гермес? Это просто. Тебе решать. Рубин почувствовал себя сломанным музыкальным инструментом, способным издать лишь один звук. «Сэр, я не...» «Ты считал, что тебя исключат?» «Ну, да, я не...» «Боюсь не так-то просто покинуть Вавилон». «Ты свернул на кривую дорожку, но я верю, что это произошло в результате дурного влияния, которому ты не сумел воспротивиться. Ты наивен, безусловно, и разочаровал меня, но ты не конченый человек». Нет необходимости отправлять тебя в тюрьму. Профессор Ловел забарабанил пальцами по столу. Однако было бы неплохо, если бы ты дал нам что-нибудь полезное. Полезное? Информацию, Робин. Помоги нам их найти. Помоги избавиться от них. Но я ничего о них не знаю, даже имен не знаю, не считая Гриффина. Вот как. Это правда? «Именно так они и действуют. Децентрализованно. Они не говорят ничего новым сообщникам. На случай...» — Робин нервно сглотнул. «На случай чего-то подобного». «Как неудачно. Ты уверен?» «Да, я правда не...» «Скажи прямо, Робин. Не Юли». Робин вздрогнул. «Именно такие слова произнес Гриффин. Он хорошо помнил». И Гриффин сказал их в точности так же, как и сейчас профессор Ловел, холодно и властно, как будто он уже выиграл спор, и любой ответ Робина будет бессмыслицей. Робин представил ухмылку Гриффина и точно знал, что тот сказал бы. «Конечно, ты выберешь жизненное благо, как всякий изнеженный студент». Но какое право имел Гриффин осуждать его выбор? Пребывание в Вавилоне, в Оксфорде, было не прихотью, а способом выжить. Его единственный билет в эту страну, единственное, что отделяло его от нищеты. Внезапно он ощутил вспышку ненависти к Гриффину. Робин ничего этого не хотел, и теперь его будущее, а также будущее Рами и Виктуар висело на волоске. А где Гриффин? Где он был, когда в Робина стреляли? Исчез? Он использовал их для своих целей и бросил, когда дела пошли худо Даже если Гриффина посадят в тюрьму, он это заслужил. «Если ты молчишь, пытаясь сохранить ему верность, то ничего не поделаешь», — сказал профессор Ловел. «Но, думаю, мы все равно еще можем работать вместе. Мне кажется, ты не готов покинуть Вавилон. Я прав?» Робин сделал глубокий вдох. Неужели он и правда сдастся? Общество Гермеса бросило его на произвол судьбы, проигнорировало его предупреждения и подвергло опасности его лучших друзей. Робин ничего ему не должен. В последующие дни и недели он пытался убедить себя, что это была стратегическая уступка, а не предательство. что он не отказывается от важного, ведь сам Гриффин говорил, что у них есть многочисленные убежища, где можно затаиться, и что таким образом Робин защитит Рами и Виктуар, а его не выгонят из Вавилона, и еще можно наладить контакты для возможного сотрудничества с Гермесом в будущем. Но он никак не мог отгородиться от неприятной истины, что дело ни в Гермесе, ни в Рами или Виктуар, а в самосохранении. «Сент-Олдейтс», — сказал он, — «задний вход в церковь. Рядом с подвалом есть дверь, которая выглядит ржавой и запертой, но у Гриффина есть ключ. Они используют это место как убежище». Профессор Ловелл записал адрес. «И как часто он там появляется?» «Я не знаю». «А что там внутри?» «Я не знаю», — повторил Робин. «Я никогда там не был. Он и впрямь очень мало мне рассказывал. Простите». Профессор Ловел окинул его долгим холодным взглядом и, похоже, смирился. «Я знаю, что ты не станешь лгать», — он подался вперед над столом. «Ты ни в чем не похож на Гриффина. Ты скромен, но талантлив и усердно трудишься. Ты не так испорчен происхождением, как он. Если бы я только что с тобой познакомился, то и не подумал бы, что ты китаец. У тебя выдающийся талант, заслуживающий второй шанс. Но будь осторожен, мой мальчик, — он указал на дверь. Третьего шанса не будет. Робин встал и опустил взгляд на свою руку. Он до сих пор сжимал пластину, убившую Эвелин Брук. Серебро казалось одновременно ужасно горячим и очень холодным. И у Рубина возникло странное чувство, что если он будет держать пластину хоть еще одно мгновение, она насквозь прожжет ему ладонь. Он протянул пластину. «Вот, сэр». «Оставь ее себе», — сказал профессор Ловел. «Сэр? Я уже пять лет смотрю на эту пластину каждый божий день, гадая, что пошло не так с Гриффином». Если бы я по-другому его воспитывал или раньше разглядел бы его суть, может, Эви была бы еще...» «Ладно», — голос профессора Ловела отвердил, «теперь пластина будет отягощать твою совесть. Храни ее, Рубин Свифт, носи в нагрудном кармане и вытаскивай, когда тебя одолеют сомнения. Пусть она напоминает, на чьей стороне зло». Он жестом велел Робину выйти из кабинета. Совершенно ошеломленный, Робин, пошатываясь, побрел вниз по лестнице, крепко сжимая пальцами серебряную пластину. Он только что перевернул весь свой мир вверх тормашками. Вот только Робин понятия не имел, правильно ли поступил, и что вообще значит правильно и неправильно, и как теперь могут лечь костяшки домино.